Глава седьмая. Утренний воздух был наполнен шумом проезжающих машин, к которому примешивались стуки ведер и кастрюль. Сотрудники больничной столовой, находившейся неподалеку, спешили с завтраком. Засунув руки в карманы, Саджан, как и обещал, уже стоял у входа в хирургический корпус, ожидая подругу. Увидев ее, он широко улыбнулся и подошел. «Тебя нельзя оставить ни на минуту», — шутливым тоном заметил он, — попутно разглядывая двух стражей порядка, сопровождавших девушку. «Обязательно найдешь какие-нибудь неприятности!» Аня в ответ улыбнулась и поймала себя на том, что безумно рада видеть Саджана. У нее возникло ощущение, будто она знала его сто лет и что он был ее старым добрым другом. Пока девушка пыталась разобраться в своих чувствах, Саджан заботливо набросил на хрупкие плечи девушки свитер, защитив от утренней апрельской прохлады. Он взял Аню за руку и твердым шагом проследовал за полицейскими к их машине. Вежливо открыв перед спутницей дверь, он подал ей руку, помогая сесть на заднее сиденье. Затем захлопнул дверцу и, обойдя машину, сел рядом. Он тут же по-хозяйски завладел рукой девушки, давая ей понять, что она находится под его защитой. Вообще-то Аня всегда была весьма самостоятельным человеком. В свои девятнадцать лет она уже год жила одна – так как родители уехали в Англию к Аниной бабушке по отцовской линии. Вначале предполагалось, что поездка будет кратковременной, но внезапная болезнь бабушки смешала все их планы, и родители были вынуждены остаться с ней. Один месяц сменялся другим, и вскоре Аня поняла, что родители уже не вернутся на родину. Мало этого, они уже запланировали переезд в Англию своих детей, Анны и ее старшего брата Юрия. Аня переживала по поводу отъезда, потому что училась на втором курсе Института иностранных языков и планировала после его окончания работать переводчиком или экскурсоводом, но, видимо, если по этой специальности ей пришлось бы работать, то уже не в России. Ее брат отличался безграничным оптимизмом, связывая переезд с грандиозными переменами. Он весьма спокойно и философски относился к решению родителей о смене места жительства, видя радужные перспективы, открывающиеся ему в другой стране. А еще он подумывал о женитьбе, но пока не решался сделать ответственный шаг, оставляя свои мысли о собственной семье в рамках эфемерных планов на ближайшее будущее. В преддверии всех этих переездов и грядущих перемен случившиеся нервотрепки с полицией были как нельзя более не кстати. Хоть Аня и привыкла всегда самостоятельно решать все свои проблемы, но в свете последних событий девушка не отказалась бы от поддержки близких. Однако Юра вот уже полгода обитал в Москве. Он хотел попробовать свои силы в собственном бизнесе, а заодно оформлял выездные документы в Англию. Из-за этого Анна осталась совсем одна в родном городе, находящемся намного южнее столицы. Хорошо, что Саджан неожиданно вызвался на роль ее ангела-хранителя, потому что именно сейчас. Девушка ощущала необъяснимую тревогу и одиночество. В полицейском участке Саджан ни на шаг не отходил от Ани. Он сразу дал понять стражам порядка, что ни он, ни его спутница не собираются задерживаться тут надолго и что все вопросы, связанные с аварией, они собираются завершить сегодня, чтобы как можно скорее забыть о страшной трагедии, свидетелями которой им довелось стать. Благодаря такому поведению парня Их визит в участок оказался непродолжительным. Анне пришлось рассказать тучному полицейскому с сединой в рыжих волосах о том, как произошла авария, подписала протокол и с радостью покинула полицейский участок.